Андрей Кананос родился в 1970 году в немецком городе Мюнхене. Его родители были греками из города Янина, административного центра, расположенной на границе с Албанией области Эпир. Вскоре после рождения сына Кананосы переехали в город Александруполис, а в 1977 году обосновались в Афинах. Начальное образование Андрей получил в одной из лучших школ греческой столицы, классическом Афинском лицее. Затем поступил в Афинский университет, где изучал богословские дисциплины. В студенческий период в душе Андрея окончательно созрело решение посвятить себя церковному служению. В 1999 году он был рукоположен архиепископом Афинским Христадулом в диакона. В 2000 году в Ирии и в том же году был возведен в Сан-Архимандрита. Отец Андрей рано проявил свои педагогические таланты. Еще в студенческие годы преподавал в воскресной школе, был вожатым в детских православных лагерях, проводил миссионерские встречи с молодежью. В 1993 году преподавал религиоведение и богословие в частном лицее греческое образование и ряде других учебных заведений города Афины. После рукоположения отец Андрей организовал на своем приходе регулярные встречи со студенческой молодежью. Выступал с публичными лекциями в школах православных родителей. Кроме того, по инициативе молодого пастыря регулярно проходили многочасовые ночные богослужения по монастырскому уставу. С 2006 года отец Андрей стал ведущим авторской программы «Невидимые переходы» на крупнейшей общегреческой православной радиостанции «Пирейская метрополия». В течение нескольких месяцев невидимые переходы стали одной из самых популярных программ на греческом радио. Аудитория программы постоянно расширялась, через сеть интернета ее стали слушать представители многочисленной греческой диаспоры в Соединенных Штатах, Канаде, Германии, Австралии и других странах. Будучи очень коммуникабельным и искренним человеком, отец Андрей быстро нашел язык с аудиторией. Число слушателей в передаче отца Андрея продолжало умножаться. Из разных городов Греции, Кипра, Соединенных Штатов и Канады его приглашали для проведения бесед и лекций на богословские темы. И отец Андрей никому никогда не отказывал, с готовностью выступая перед любой аудиторией. В конце 2013 года передача «Невидимые переходы» была снята с эфира под предлогом обновления программной сетки вещания. Несмотря на уход с радио, отец Андрей продолжает выкладывать в свободный доступ новые передачи, проповеди и публичные лекции, регулярно выступает во многих городах Греции и других стран православного мира. Его публикации в социальных сетях собирают тысячи комментариев, десятки тысяч людей следили и продолжают следить за его онлайн-дневником, где публикуются проповеди и стихи батюшки, а также его размышления на евангельские темы. По словам батюшки, источником вдохновения для него служит посещение святых мест, духовные связи с афонскими старцами и общение с простыми людьми. На протяжении всего своего пасторского пути он проявил себя как человек, умеющий искренне чтить и любить младших, забытых и бедных. Отец Андрей стремится вдохновить каждого из своих слушателей, дать понять, что с Божьей помощью любой христианин способен на преодоление себя и восхождение по лестнице духовной жизни. Отец Андрей молод сердцем, он знает проблемы молодежи и легко находит с ней общий язык. Сотни юношей и девушек через проповеди отца Андрея стали ближе к церкви. Благодаря батюшке я осознал важность духовной жизни. Архимандрит Андрей стал для нашей семьи, особенно для наших детей, мостом, по которому мы вошли в церковь. День, когда выходит передача отца Андрея, для нас настоящий праздник. Мои сыновья, 15 и 17 лет также не пропускают ни одного выступления батюшки. Подобных свидетельств на просторах интернета великое множество. Отец Андрей избрал роль вратарника Церкви Христовой, открывая для сотен современных людей красоту и глубину православной веры. Вратарник — портарь, монастырское послушание, сторож у ворот, привратник, встречающий паломников у входа в обитель. Проповеди батюшки отличаются простотой, остроумием и живым слогом. Они учат не забывать, что нет ничего более далекого от спасения, чем уныние, рассказывают о той радости Христовой, которую современные люди утратили в многопопечении и тревогах. Пламенное слово отца Андрея свидетельствует о живом православии, которое, подобно глотку свежего воздуха, помогает раскрыть себя израненным человеческим душам как и древние отцы церкви, архимандрит Андрей Кананос подходит к греху как к заболеванию души, изменившему первозданную гармонию мира. Единственная врачебница души — это православная церковь, а Христос — ее врач. Конечно, большую часть аудитории отца Андрея составляют люди малоцерковные. Однако есть среди его слушателей известные богословы и церковные деятели. Преснопамятный архимандрит Георгий Капсанис, замечательный духовный писатель, много лет возглавлявший афонскую обитель Григориат, старался не пропускать передач отца Андрея и слушал их в своей келье. Тексты радиобесед архимандрита Андрея Кананеса были опубликованы в виде нескольких сборников на греческом, болгарском и английском языках. Сегодня интерес к проповедям батюшки проявляют православные издательства во многих странах мира. Конечно, письменный текст не в состоянии передать всех оттенков устных выступлений отца Андрея. Его ораторского дара, красивого голоса, личного обаяния, тем не менее на страницах книги, которую читатель держит в руках, в полной мере проявились главные качества отца Андрея — его искренность и стремление быть со Христом. Проповеди отца Андрея Кананоса просты по своему содержанию, не перегружены норовоучениями и риторическими фигурами, доступны людям всех возрастов. Они исходят из любящего пасторского сердца и, как следствие, несут радость и умиротворение. Афанасий Заитакис, доцент кафедры истории церкви Исторического факультета МГУ.